Страховка от всего. Одним из моих самых больших страхов была заглохнувшая машина на автобане. Мне казалось, что в такой ситуации можно только рыдать в соплях и панике, а миллионы пролетающих мимо авто сочувственно смотрят с ноткой осуждения. Поэтому я практически всегда езжу с полным баком и полной запасной канистрой, набором для реанимации аккумулятора и дополнительным колесом судьба крайне мягко обошлась моей фобией по достоинству оценив коллекцию юного спасателя машина у меня сломалась в самом историческом центре шлос штрассы где улочки настолько узкие что соседи могут передать друг другу свежую газету грр возмутилась коробка передач и сдохла я встала равнейшим образом перекрыв крутой подъем к гимназии педагогиум сзади уже нетерпеливо сигналили машины школьный автобус и мусоровоз В воздухе запахло истерикой и нервным срывом. Я еще раз попыталась переключить скорость, разбудив всех горожан. Поняв, что все бесполезно, я пошла сдаваться. «Извините», — сказала я нетерпеливо дергающемуся водителю, сигналившему мне. «Моя машина капут. Совсем. Думаю, коробка передач сломалась. Можете попробовать сами, раз ваше не до сих пор не воскресило ее из мертвых. Но, думаю, нужен эвакуатор». Водитель торопливо выскочил, прыгнул на мое водительское сиденье, попробовал врубить двигатель и поставил диагноз. «Капут! Нужен эвакуатор! У вас есть дополнительная страховка от ADAC на подобный случай?» Следующие полчаса я восемь раз пыталась завести машину и послушно отвечала, что дело в коробке передач. «И страховки дополнительной нет!» «Для чего нужна дополнительная страховка, если есть обязательная?» И каждый раз я пожинала 0% понимания и 100% осуждения, потому что немец без дополнительной страховки – это просто нонсенс, потерянный человек и заблудшая душа. У немцев есть страховка на любой случай и для всего. От аварий, от вандализма со стороны незнакомцев, от пожара, от наводнения, от нашествия зомби, пришельцев и снежной лавины. Страховки есть для машин, собак, детей, своих зубов и зубов, собак и детей – Можно застраховать даже конкретную часть тела или любимую вазу на случай старости, бедности, старости и бедности, бубонной чумы, безработицы и прочих непредвиденных обстоятельств. Объяснение этому, конечно же, имеется. Еще в средние века гильдии разных профессий, от ремесленников до купцов, ежемесячно взымали плату, так сказать, членский взнос, и если один из сотоварищей попадал в беду, ему гильдия выплачивала помощь. Но так как я приехала в Германию в лихих 90-х, все эти страховки казались мне каким-то странным пережитком. Как будто мало мне обязательных страховок медицинской, пенсионной и от безработицы, которые автоматически вычитают из зарплаты. Муж периодически пытался объяснить невероятную важность всех вышеупомянутых вещей, но знаете ли, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Более того, немцы известны своей педантичностью, и это отражается в страховых контрактах. Эти контракты занимают 15 страниц очень мелким шрифтом, и они написаны настолько скучным языком, что уже при прочтении первого абзаца я начинала зевать и дремать к негодованию мужа. Честное слово, именно страховые контракты надо читать маленьким детям перед сном, а не все эти колобки, лисички-сестрички и волчки, кусающие за бочок». Ни одна усталая игрушка, которая уже спит, не сразит так дитя, как перечень обязательств страхующегося, а тут бдыщ, и все спят спокойным сном честных людей. В общем, дополнительной страховки у меня не было». А шансы вызвать гнев всего старого города был, потому что я по-прежнему стояла на тесной улочке и не могла пропустить никого из стоящих сзади. Ни Порше, ни автобус с веселыми школьниками, которые радовались возможности опоздать на урок и снимали наши споры на телефон. Ни мусоровоз, который ничему не радовался и ничего, слава богу, не снимал. Но тут совершенно случайно на улицу вышел Ханс Петер, который собирался ехать поливать свои помидорные грядки. «Эх вы, водители!» Покачал головой он и стал звонить эвакуатору, объясняя попутно, что без дополнительной страховки жить можно, но совершенно неразумно и опасно. Эвакуатор приехал через час с веселым болгарским водителем, который тоже вдавил газ в моей машине, и заявил в очередной раз, что ей капут. Он затянул моего железного коня на грузовую платформу и взял с меня 460 евро. Хорошо, хоть кредиткой. А Ханс Петер невероятно обрадовался, сказав, что я 20 лет не заключала дополнительной страховки, а значит, не потратила 1200 евро. Вычитаем 460 евро на эвакуатор и получаем экономию видеть виде 740 евро. Но как истинный гуманитарий, я не разделила его радости и пошла прямиком к страховому агенту. Теперь у меня есть страховка почти от всего, кроме наведения порчи и нашествия пришельцев. Пусть только попробуют».